Глава 134. Убеннов. 1949 год. Если положить на карту мира канцелярскую кнопку так, чтобы шляпка была в Буэнос-Айресе, а стриё указывало точно на юг, то на самом его кончике окажется довольно сносная сельская усадьба на берегу реки Саладо, Ла Квинта де Крио. Свои письма оттуда мы обычно начинали так. Де Криво, 14 февраля 1949 года. Здесь жили 18 человек, все с одной фамилией Бенитес. Это они так переначали на испанский лад свою изначальную фамилию — Бенни. Там держали несколько коров, чтобы обеспечивать семью молоком, а в остальном их земля, это абсолютно плоская равнина, делилась на двое: — бледно-желтые поля и ярко-зеленые пастбища для черного рогатого скота. Постройки были днем белые, а вечерами черным черны. Я никогда не видела такой темноты, как там, в пампе. Вокруг дома стояли несколько деревьев омбу с пышными кронами, а вдоль дороги на соседнюю ферму какие-то менее густые растения. Их листва темнело на фоне светлых пшеничных полей, словно полоски сажи на море в тихую погоду. В остальном это была самая настоящая степь — Ла Пампа. За деревьями Омбу, недалеко от дома, стоял сарай, где, однако, помещалась спальня, гостиная и уборная. В нем сидел толстяк на седьмом десятке лет в особом инвалидном кресле. Он был похож на гору кожи, потому что шеи у него не было. Маленькая голова лежала на подбородках и складках, как розочка на торте. Лицо у него было самое удивительное из тех, что я видела. Нос большой, а рот еще больше. Руд доходил почти до ушей, причем когда его обладатель не улыбался. А вот глазки были крохотные, водянисто-желтые. При виде этого лица на ум первым делом приходила ящерица. Папа занимался обычными сельскими работами, а мне поручили доить коров по утрам и вечерам, а также заботиться о старике в сарае. Он был, что называется, слепоглухонемой, ничего не видел, ничего не говорил и ничего не слышал. Дверь громко заскрипела, когда я осторожно внесла туда миску с кашей. Воздух был спёртый, напитанный запахами человеческого тела. В голове у меня пронеслась мысль. Как оказался возможен такой резкий поворот в судьбе? Еще три месяца назад я сидела в кафе у озера с Вигой, дочерью Финбоги, и другими ребятами, а сегодня сижу на другой стороне земного шара и кормлю крокодила с чайной ложечки. Ведь хотя он и был похож лицом на ящерицу, его прозывали крокодил — Эль Коко. Кожа у него была грубая и толстая, с глубоко врезавшимися морщинами. Тут и там на ней виднелись вздувшиеся прыщи табачно-бурого цвета. Его можно было бы назвать лысым, если бы не белый пушок на голове. Из широких ноздрей торчали толстые, как проволока, волосы более темного цвета. Зубы, никогда не обнажавшиеся в улыбке, были желты, а губы тонкие. но из-за сильного воспаления десен рот был выпуклым и напоминал две чашки, из которых одна перевернута над другой. Подбородок утопал в блестящей мягкости второго подбородка. Зрачки, как я уже говорила, были прозрачно-желтые с черной точкой в центре. Я никогда не видела более непривлекательного человека. По сравнению с этой желтоглазой громадиной, даже свинки Романс был симпатичным. А в доме двое его сорокалетних племянников сидели вместе с остальными членами семьи за шумным обедом, в белых рубашках с засученными рукавами, сильно загорелыми руками. Они управляли здесь хозяйством и гоняли моего отца туда-сюда, будто благодарного пса. А меня с первого дня стали звать Ивитой и измеряли вдоль и поперек голодными взглядами. Про Исландию они прежде и не слыхали и никак не могли запомнить ее название. Мы с папой называли их «беннами». У них были жены, мощные кухонные комбайны, широкие, малорослые, с торчащими во все стороны сосками. Дом буквально кишел детьми всех возрастов, от ползунков ящерок до шестнадцатилетних барышень, которые ходили по стеночке и белизной почти не отличались от этих самых стен». Они становились заметны, лишь когда краснели. Еще в этом доме хромоножилась некая кислая физиономия черносливка желто-коричневого цвета. Это была мамаша Беннов. Она ни о чем и ни о ком никогда не отзывалась хорошо, разве что о черном псе, который всегда после еды умывал ее и вылизывал ей руки. За всем этим хозяйством зорко следил с высокой кухонной стены предок Густава. Носатый человек на черно-белой фотокарточке, ретушированный, как было заведено в военные годы, с бешеным взглядом, нервно кричащим "Эльдия спаса эль, паса, эль «День проходит! День проходит!» Его вдова Далмита еще прозебала на свете. Изящная женщина румынских кровей, родившаяся в середине XIX века у Альпийского озера и видевшая Вагнера верхом на лошади она ковыляла по дому а руки у нее дрожали словно трепещущие крылья птицы тощий обтянутый кожей череп говорящий по испански с непонятным акцентом но ее нос все еще сохранял свое европейское достоинство и напоминал о дворянском роде который в щепке разбился ариф под названием густава ведь в ее потомках наводнявших здесь двор и патио не наблюдалось ни малейших признаков культурности Здесь жили одни неграмотные мясогрызы. Старуха была как гость на собственном перу. У старых супругов было трое сыновей. Старший рано убежал из дома с отцовской любовницей. Услышав эту историю, я стала воспринимать фотографию на кухонной стене по-новому. Теперь мне казалось, что эти глаза кричат «Ле Сигуэн! Ле сигуэн». «Взять его! Взять его!» Согласно новейшим сведениям, сейчас первенец жил с десятью индианками лилипутками в Андах. Второй сын погиб при аварии на молотилке. Это был отец Беннов. А третий — это тот самый глухонемой в сарае. Я быстро просекла, что в этой семье терпеть не могут крокодила. Даже его матушка с ее орлиным носом не желала с ним связываться и убедила меня, что он ничего не слышит, ничего не видит, не знает и не соображает, И вообще он — сущая земная мука. Долор де ла тьерра. Но в сердце его отца, очевидно, шевельнулась какая-то любовь, коль скоро он отписал ему половину земель. Бедные строго-настрого запретили мне носить крокодилу что-либо вкусное. Он может целый день жрать, у него не пасть, а прорва. Бостесо Васио, Пустой зев, испанский. На завтрак, обед и ужин Эль -Кока получал только тщательно отмеренные порции овсянки, поэтому его вес также оставался для меня загадкой. «Очевидно, какая-то болезнь», — сказал папа. Но им приходилось поддерживать в нем жизнь. Дело в том, что в юности он прижил сына с парагвайской шлюхой. Этот сын, называвший себя Биг Бен, в час объявился — Эдакий громила и стал вымогать у отца деньги и притеснять всех домашних. У него были шикарный вид и гнилая душонка. Он умудрился расстроить отношения всех супругов в усадьбе, а под конец удрал со всеми сбережениями семьи. По слухам, этот Биг Бен прославился как мастер боя на ножах в барах Боки, самого сомнительного квартала в Буйноветровске. Так что семейство, собравшееся в кухне, владело лишь половиной земель, а другой половиной владел крокодил. Если бы он сейчас приказал долго жить, эта половина отошла бы его сыну, бандиту. А этого нельзя было допустить. Так что я выполняла на этой ферме очень важную работу. Мне было отведено поддерживать Валькока жизнь до тех пор, пока его сына не убьют ножом в драке, как предсказала деревенская гадалка. Если верить ей, это должно было произойти, когда тому сыну будет 33 года, а сейчас ему только исполнилось 32. По вечерам Бенны в амбаре упражнялись в метании ножей.